Глава тридцать Меня пригласили на чай. Просто на чай. К императрице. Если бы я могла предположить, что от наивного рекомендательного письма старенькой скромной вдовы будет польза. Скольких неприятностей можно было бы избежать. Не пришлось бы связываться с гнусным графом, терять столько времени и средств. Назначенный день Дмитрий сопровождал меня до Дворцовой площади, Сидел рядом в экипаже, сжимая мою руку. В тот момент, когда мы получили письмо, оба были так потрясены ответом Марии Федоровны, что напрочь забыли о предложении руки и сердца, которое сделал мне Дмитрий. Вернее, я сначала забыла, а потом сообразила, что не дала ему ответ. Мне казалось неловким давать ответ после паузы. А Клеменцов больше не спрашивал. Однако наши отношения перешли на другой уровень. Теперь, прощаясь, он мог меня поцеловать или приобнять. Я, конечно, не была в душе благовоспитанной девы этого времени, но и показывать свою вольную натуру тоже не хотела. Поэтому торопить Дмитрия не собиралась. Хотя мне уже хотелось, чтобы мы были вместе. Засыпать на его плече, смотреть на его лицо, просыпаясь, вдыхать запах. Скорее принадлежать любимому человеку полностью. Так что я твердо решила поговорить с ним после визита к матери-императрице. Итак, мы подъехали к дворцу и передали приглашение охране. «Сейчас твоя жизнь может измениться», — произнес Дмитрий, глядя в окно. «Ты станешь вхоже в царскую семью, можешь захотеть остаться». И тут до меня дошло. Дмитрий хотел дать мне настоящий выбор. К экипажу подошел офицер. Он представился и пригласил меня следовать за ним. «Одну секунду. Сейчас». — ответила ему и повернулась к Дмитрию. «Ты спрашивал, стану ли я твоей женой? Так вот, я согласна». А затем внезапно поцеловала его. «Сильно, свободно, страстно». Офицер деликатно смотрел в сторону, покашливая. Я выскочила к нему, оставив Дмитрия в ошеломлении. «Пойдемте, офицер, простите за задержку». «Вы почти не заставили себя ждать, барышня». Улыбнулся тот и коснулся пышных черных усов. Меня провели через несколько залов, где было совершенно безлюдно. Только лакеи на дверях. Сердце мое замирало от важности момента. В небольшой шкатулке я несла снежную королеву. И от дрожи в собственных руках, казалось, она тоже трепетала. Оказавшись в небольшой уютной комнате, я огляделась. Обстановка была похожа не на дворцовый зал, а на пышную гостиную. Окна слегка затемнены шторами с набивной вышивкой. Обивка кушеток была из той же ткани. На полированных поверхностях стояли вазы с живыми цветами. Канделябры с зажженными свечами отражали зеркала в золочёных рамах. Стол, расположенный в центре комнаты, был накрыт. Композиция из белого фарфора поражала. Целая сцена из фигурок каких-то людей в разных художественных позах, некоторые из них с крыльями. Все они были расположены вокруг величественной ротонды, тянули руки или склонялись в поклоне. Внутри ротонды я узнала Екатерину в пышном платье, которое тоже изображало какое-то движение. Я не сразу поняла, что это часть сервиза, чайного или кофейного, подошла посмотреть поближе. «Восхитительное творение, не правда ли?» — послышался женский голос. «Мягкий, полный достоинства». Чуть натреснутый, такой бывает у людей в возрасте. Резко обернувшись, я увидела ее, Марию Федоровну Романову, урожденную Дагмар. «Ваше императорское величество!» — склонилась я в поклоне. «Благодарю вас за приглашение. Это большая честь для меня. Давайте присядем», — предложила она с легкой улыбкой. «Ваш визит очень личный, и можно обойтись без церемоний». Я смотрел на нее во все глаза. Эта женщина была поистине необыкновенной. Даже в преклонном возрасте, сохранив свою уникальную красоту, она не выглядела пожилой. В глубоко посаженных глазах светился острый ум и доброжелательность. Лакей засуетился, разливая чай. Я поставила шкатулку рядом с собой. Я была очень рада, получив письмо госпожи Лагиной. В моем возрасте приятно знать, что ровесники еще живы сказала она с легким оттенком иронии госпожа элагина в добром здравии вдовствует в венске мы сдружились когда мне пришлось оставить на ее попечении свою воспитанницу расскажите о себе в письме было сказано что вы родом с востока но мне кажется здесь что то не так вы совсем не похожи на уроженку тибета каково же ваше происхождение и что за дело привело вас ко мне Я догадывалась, что императрица проницательна и может видеть людей насквозь. Она меня не удивила. Я уроженка Крайнего Севера. Отец якут, матушка русская. И вы правы относительно дела. У меня есть нечто ценное, что я хотела бы передать в императорскую сокровищницу. Мария Федоровна удивленно вскинула левую бровь. Продолжайте, это интересно. Как я могу вас называть? Госпожа Мали, не настоящее ваше имя? Просто Аяна. У нас же нет ни отчеств, ни фамилий. Императрица поставила чашечку и взяла одну из фигурок со стола. Пухленького ангелочка покрутила его в длинных пальцах. «Так что же за дело у вас ко мне, Аяна?» — повторила она свой вопрос. Я подвинула к себе шкатулку. «Это древний артефакт, Ваше Величество. Снежная королева. Ей абсолютно нет цены. В ней целые века истории». Дело даже не в материальной стоимости. Королева должна храниться только в главном музее. Я не могла доверить ее ни посыльным, ни каким-либо еще другим рукам. Только Его Императорскому Величеству. Открыв шкатулку, я протянула Марии Федоровне статуэтку. Мне было страшно, а вдруг она сочтет ее, недостойной внимания. Однако, взяв в руки королеву, императрица вытянула губы и округлила глаза. Что ж. «Понимаю ваше беспокойство, Аяна. Страшно было бы подумать, что ее могли бы изуродовать, доставая камень. А ведь она действительно бесценна. Как же я была благодарна императрице за эти слова! Я хотела отдать королеву в руки его императорского величества, но буду счастлива оставить ее у вас». Мария Федоровна улыбнулась кончиками губ, и слегка шевельнула пальцами. Лакей, стоящий у двери по струнке, вышел. Вскоре появился камердинер, наверное. Я не очень разбиралась в быте монархов. Мария Федоровна сказала ему несколько слов по-французски, и тот вышел. «Мне кажется, я смогу вас некоторым образом отблагодарить за такое трепетное и ответственное отношение к сокровищам России, а также за бескорыстие. Вы сами своего рода драгоценность, Аяна. С вашей красотой вполне могли бы блистать в обществе, да хотя бы и при дворе. Наше время допустимо исключение. В это время послышались шаги, и в комнату вошел государь. Скользнув равнодушно по мне глазами, приняв, наверное, за одну из фрейлин, он подошел к матери и прижался губами к ее руке. «Матушка, что-то произошло?» Мне доложили, что требуюсь вам раньше, чем мы с вами сговорились. Мария Федоровна коснулась волос сына, глядя на него с любовью. Внутренняя вся полыхала, став свидетелем столь личной и милой семейной сцены. Садитесь, Николя. У меня совершенно необычные гости. Мы пьем чай по-простому. Я присела в поклоне, не зная, должна ли что-то говорить. «С удовольствием выпью чай». Николай присел рядом с Марией Федоровной. «Так что же за гости у нас? Мы раньше не встречались, это точно. Вас бы я запомнил». И матушка императора, и он сам вели себя так легко и по-домашнему, что я тоже расслабилась. К тому же императрица избавила меня от необходимости повторять историю о снежной королеве Заново, рассказав сыну все сама, заодно добавив несколько слов обо мне. «Посмотрите, это же настоящее чудо!» Она протянула статуэтку Николаю. Он внимательно изучил королеву, затем посмотрел прямо на меня. «Вы просто хотите преподнести это в дар? Это подарок сделать, который могут позволить себе монаршие особы. Насколько я понимаю, вы не относитесь ни к одному из царских родов». Я тоже взглянула ему в глаза. «Снежная королева достойна стать украшением» «Императорской коллекции, Ваше Величество!» «Вы даже не представляете, какой она проделала путь, чтобы занять свое место!» Николай вскинул голову и улыбнулся в усы. «Что ж, ответ остроумный и достойный. Но я должен чем-то отблагодарить вас. Что же вы хотите?» Я зажмурилась на секунду, но сомнений не было. «Ваше Императорское Величество!» «Позвольте мне организовать фонд при Академии наук». Этого не ожидал ни император, ни его маменька. А я продолжала. «Хочу вложить свои средства в изучение Крайнего Севера, обеспечение экспедиции, вот на что шли бы деньги фонда». Николай недоуменно покрутил головой. «Матушка, вы были правы. Наша гостья совершенно необычна. И я не вижу причин, чтобы препятствовать ее благородному стремлению». Я передам указ в канцелярию. Я благодарно приложила руку к сердцу. У меня был еще один вопрос. Дмитрий запретил мне говорить об этом, но если бы я не попыталась, не простила бы себе. Николай тем временем поднялся. Позвольте мне покинуть вас, если мы все решили. У меня есть дела, хотя и было приятно провести время с вами обеими. Он снова поцеловал руку матери и кивнул мне. «Можно мне задать один вопрос, Ваше Величество?» Почти крикнула я, хотя голос мой звучал тихо. Признаться мне было страшно. «Не могу вам отказать, но очень прошу вас сформулировать его покороче». Я колебалась всего секунду. «Скажите, а вы бы могли отречься от престола ради собственной безопасности?» Император чуть нахмурился и ответил жестко. «Нет». Я родился быть на своем месте, и что бы ни случилось, не откажусь. И даже ради безопасности своей семьи, своих детей, я очень сильно рисковала, конечно. Николай сказал мне так же твердо, однако несколько смягчает он. Все мои подданные, мои дети, так что ответ прежний: нет. Я знал, что в итоге государю все-таки придется отречься, и это не спасет жизни его семьи но большего позволить себе не могла. Возможно, он вспомнит наш разговор когда-нибудь, когда, когда еще будет не поздно. Поговорив после его ухода с Марией Федоровной, я рассказала, что было возможно о своей жизни в стойбище, о своем женихе Дмитрии Клеменцове, о скромной жизни госпожи Елагиной. «Я передам для Елагины письмо и подарок», — решила императрица. «Вы ведь еще какое-то время пробудете в столице?» когда я вышла из дворца наш нанятый экипаж еще стоял на месте дмитрий волнуюсь не уехал а еще ждал меня ну как все хорошо крикнула мне издалека все очень хорошо выдохнула я оказываясь в его объятиях только у нас теперь много дел